Слава девятая. Выезд на второй объект. «Я больше не могу!» – простонал Штольц. устало посмотрев на зоолога, вздохнула. Второй источник энергии оказался огромным озером, и мы исследовали его с Чиви вместе. Жара стояла невыносимая, даже терморегулировка костюмов не спасала. «Надо терпеть. Раньше закончим с делами, быстрее сможем улететь домой». Сыта командировкой по горло. «Не первый раз в экспедиции, но это оказалось самой поганой!» Простонал напарник и продолжил отбирать образцы. А я направилась обратно к космоавтокару, практически завершив исследование. Еще несколько замеров, и все. Причувствуя окончание мучений, едва не подпрыгивала от удовольствия. «Вам еще много?» — тихо спросил полковник, когда я подошла. Ему было хуже всех. Расслабиться он не мог, а жару драги переносили тяжелее остальных. Понятно, почему он мечтал. Быстрее закончить с этим источником. «Нет. Думаю, через пару часов завершим дела и поедем на базу. Вам совсем тяжко», — поинтересовалась сочувственно. «Меня тренировали выживать в различных условиях, и жару еще можно потерпеть. Но постоянное нытье вашего помощника просто убивает». Устало прикрыл глаза Драк. «Может, поговорите с Форсом?» «Не поможет! Пробовал!» «Тогда мне лучше поторопиться!» Усмехнулась, беря новые приборы. «Я с вами! Чем дальше от Уина, тем лучше!» Кивнув, отправилась на последний заход. «Надеюсь, в этот раз...» не появятся черви или другая живность. Впрочем, сейчас с нами зоолог. Бросим его на передовую. Второй источник мы изучали уже некоторое время, и я не заметила каких-то показателей, отличающих его от первого. И оба объекта похожи на источник атомной энергии. На Земле есть африканский природный атомный реактор, месторождение урановых руд, где идут реакции атомного распада с нагревом окружающих пород. Однако в природе атомный распад длится миллионы лет, а на зифе процессы идут во много раз быстрее. Чем это обусловлено, пока не знаю, но факт остается фактом. Звук всплеска отвлек меня от завершения отчета. Штольца и его помощника с ног до головы окатило водой из озера. Даже их охранника и Уина зацепило брызгами. Кстати, что он там делает? И что они натворили? «С вами все в порядке?» — крикнул Стоун. «Да!» Прилетел ответ от его коллеги по обязанности. Контакты с инородной средой строго запрещены, а судя по действиям гуманоидов, вода проникла под защитный костюм. «Что?» — заметил мое напряжение Драк. «Мне не нравится ситуация. Контакты с окружающей средой без защиты не разрешены». Последствия сложно предугадать. «И что делать?» Полковник замер в нерешительности. «Наблюдать больше ничего не остается. А как приедем на базу, сразу отправить на обследование?» «Есть надежда, что на следующий объект Уинн с нами не поедет». «Счастье-то какое!» «На моей памяти...» Это первая сильная эмоция у сурового военного за все время нашего знакомства. Какая ирония, что Уинн вызывает у Стоуна чувства, схожие с моими. Впрочем, мой помощник у всех вызывает эмоции, причем самые разнообразные. Вот что значит гуманоид, которому невозможно остаться равнодушным. Недавно видела, как Айзо Моктон снова с ним флиртует. И это после всего, что случилось. Я в шоке. «Виктория!» напряженно окликнул меня стол. Среагировала мгновенно, закрывая отчет на блоксторе. Впервые полковник позволил себе назвать меня по имени. Не иначе случилась беда. И я оказалась права. Проследив за взглядом своего охранника, увидела, как странно себя ведут оставшиеся у озера и мой помощник. Рычат, огрызаются друг на друга. — Вы ведь не владеете боевыми искусствами? — Нет, — подтвердила, сглотнув. — Тогда быстро в машину за плазменным шокером. Стрелять умеете? «Умею!» — ответила уже на бегу. «Если кто-то будет приближаться к вам или подкрадываться ко мне сзади, стреляйте!» «А с ними ничего не будет. Мы же не знаем, какое воздействие оказывает вода этой планеты. Поэтому и стрелять нужно только в случае необходимости. Если все пойдет по плану, вырублю их сам!» Я взяла шокер и прицелилась. Стоун направился к компании, уже затеявшей драку. Как я и думала, самым трусливым оказался Уин, самым агрессивным охранник, который поднял Штольца за грудки в воздух, намереваясь швырнуть об землю. Если при этом он повредит зоологу защитный костюм, все закончится весьма плачевно. Палец замер на спусковом крючке. Я колебалась. Сомнения разрешил Стоун, в несколько приемов скрутив коллегу. Движения Драга были быстрыми и плавными, он не дрался, танцевал. Смотреть было в удовольствие, и я перестала следить за происходящим. Штольц, оказавшись на свободе, направился в мою сторону. Полковник был занят коллегой, отвлекать не стоило, поэтому я решилась... И выстрелила. Мужчина как подкошенный упал без сознания, а ко мне направился Сим. Но в этот момент Стоун уже сгрузил в космоавтокар одного из команды и решительным шагом догнал моего помощника. Этот и подавно не был соперником. Рухнул на землю с одного удара. Уф, давно мечтал это сделать. И как я его понимала? Что теперь? Я опустила оружие. «Сообщим на базу и выслушаем дальнейшие указания». «Вы закончили опыты?» — буднично спросил Стоун, загружая мужчин во вторую машину. «Еще нет. Работы осталось на полчаса». «Тогда приступайте. Скоро полдень». Я был бы рад скрыться отсюда как можно быстрее. Подойдя к мужчине, я развернула его к себе и внимательно осмотрела, заставив озадаченно замереть. «Что это вы?» Удивлению Драга не было предела. «Вы прикасались к пострадавшим, и вода попала на ваш костюм. По моим наблюдениям, Она способна проникать сквозь защитную ткань, иначе как могла отравить охранника, на которого попали только брызги? «И что делать?» — нахмурился мужчина. «Вы ощущаете в себе агрессию?» «Да», — ответил, немного подумав. «Плохо», — расстроилась я. «К вам агрессии нет», — добавил Драк. Почему? Не будем сейчас глубоко копать. Вы не представляете, как меня радует сей факт. Мне-то с вами в любом случае не справится. Поэтому поступим так. Сообщим о случившемся, и я пойду доделывать свой опыт. А вы, если почувствуете себя странно, сразу зовите меня. И чем вы мне поможете? иронически приподнял бровь драк сделаю успокоительный укол или выстрелю шокером раскрыла я свой план порадовали поморщился полковник ладно обещаю хорошо себя вести идите доделывайте работу вот и прекрасно шокер все же с собой прихватила. а то Мало ли. В этом происшествии было множество плюсов. Половина команды оказалась на карантине. Давно я так не высыпалась, как в эти дни. Орла почти все время проводила со мной, и мы болтали обо всем на свете, на что в обычной жизни не хватало времени. Стоун пилил ее, постоянно требовал отчета, куда я ходила и все ли со мной в порядке. К концу недели подруга заподозрила неладное. «Виктория, у вас с полковником роман?» Я удивленно уставилась на нее, оторвавшись от просмотра фильма. «Ты кофе перепила? С чего такие выводы?» «Он трясется над тобой?» словно ты самое важное в его жизни. Я скоро повешусь, отчитываясь о каждом твоем вздохе. В начале командировки он был не столь невыносим. У меня нет близких или интимных отношений с Аликом Стоуном. Ты не обманываешь? А смысл? Если бы что-то было, нет причин скрывать, тем более от тебя. «Мы с охранником проводим много времени на исследованиях, но почти не разговариваем, даже на профессиональные темы». Орла недоверчиво рассматривала меня. «А я думала, с тобой он такой же тиран и деспот, как и с нами». «По моим впечатлениям, он, удав тихушник, медленно и незаметно обвивает тебя кольцами, Не успеешь и опомниться. задушит Кошмар какой! Подруга передернула плечами. На плугсторе раздался вызов. Посмотрев на имя, попросила Орлу оставить меня. В каюте мне даже Стоун разрешил оставаться одной. Так что дай поговорить с папой. Иди повидайся с Маркусом. Не уверена, что он не на выезде. Но так и быть, секретничайте. В ней правда лучше скрыться с глаз долой. Чем меньше начальство про тебя помнит, тем лучше. Едва за подругой закрылась дверь, скомандовала. Принять вызов, спроектировать изображение. Отец был мрачен и встревожен. — Ты нарушил запрет? — первое, что спросила. «Слышал! В командировке возникли проблемы!» «Обо всем, что произошло, Стоун тебе доложил. Но сейчас он на карантине, и ваша связь, видимо, прервалась». Отец молча ждал. «Ну что ж, доложим вместо полковника». И я терпеливо поведала про последнее происшествие это самая ужасная экспедиция за последнее время прокомментировал он новости форс принял решение продлить ее из за непредвиденных обстоятельств мы не укладываемся по срокам поэтому домой прилечу позже чем предполагалось мама будет очень рада мрачная в ответ можно было бы заметить что сам виноват. Но родителям надо оказывать почтение, поэтому я просто подавила смешок и ничего не сказала. Иногда молчание бывает красноречивее любых слов. — И в кого ты такая противная? — поморщился он. — Что-то в последнее время этот вопрос слышу все чаще. — Не могу сказать. Я не сильна в генетике, но могу поговорить с коллегами, если тебе очень нужно. Предложила и даже не улыбнулась. В данной ситуации это подвиг. Стоун, на тебя определенно плохо влияет, прищурился отец. Зато прекрасно защищает. Нельзя не отметить его профессионализм. Только это и утешает. Не натворите там ничего больше, напутствовал батюшка. Я буду стараться. За планету и остальных членов экспедиции гарантий не дам. Выпарю, пригрозил генерал. Поздно уже. Что? Говорю, время позднее. Пора спать. Пока, папа и, не дав ему ответить, отключила связь. На чем я там прервала просмотр фильма?